Глава третья. Про щедрость Вселенной. Я вспомнила вчерашний вечер. Нормальный, обычно, вечер накануне моего попаданства. Мы с подругами нарядились так, чтобы всем и все стало понятно, и пошли в бар. Бармен предложил брать сразу бутылками, оценив наше платье. «Не влезай! Убьет!» в исполнении находящейся в процессе развода Машки. Ты молодец, ты постаралась, но одна баба сегодня решила всем доказать, что ее бывший сильно ошибся, бросив ее, так что у тебя без вариантов. От Настасии, совсем несчастной матери-одиночки. Часики-то тикают, это мое, короткое и блестящее. Речь, понятное дело, пошла о мужиках. В таких ситуациях о мужиках или плохо, или никак, потому уши горели не только у тех, кого мы упоминали в своих разговорах, но и у всех окружающих. В наших обсуждениях было все. Темное прошлое, бурное настоящее, а после второй бутылки вина случилась даже какая-то надежда на светлое будущее. За что мы там пили, идиотки? За то, чтобы все мужики хотели нас в жены, а мы такие пальчиком показывали. Этот ходи, а этот уходи. За право выбора в одном из тостов, во всяком случае, точно звучало. За то, чтобы рвали друг у друга право провести с нами ночь. За то, чтобы из постели не вылезать. Вот, пожалуйста. Прямо, как обещали в какой-то передаче. Если сильно чего-то захотеть, Вселенная постарается. Пипец, постаралась в моем случае. Выбирай, не хочу. Не хочу в данной ситуации. Главное. Потому что передо мной четверо одиноких и жаждущих брака, но при этом лохматых, с гнилыми зубами и жутким взглядом. И, собственности, в лучшем случае, конь и хижина. Из навыков – резать ножом и тыкать копьем. Мускулисты и жилисты этого не отнять. Но на мускулах покрыто грязной кожей достоинства и заканчивались. Как то планируется? Все вместе или поочередно. И дальше, как в анекдоте, дракон из командировки возвращается, и мне такой, «Дорогая, как ты могла? А я лежу в окружении четырех дикарей или печу виновата? Это вовсе не то, что ты думаешь. Господи, что за дурь от нервяка в голову лезет. Неважно, вместе или по очереди, и спрашивать не собираюсь, потому как одинаково ужасно будет. И если в относительно приличном замке в покоях с невинной девицей толпился народ, то дикари точно не будут отворачиваться». Нет уж, я не согласна. Я в горящий замок зашла, дракона на скаку остановила, и с этими справлюсь. Зажмуриваясь на мгновение, чтобы силами собраться, а в следующий момент с громким криком подскакиваю к ближайшему дикарю и снимаю у него с пояса короткий меч. Не слишком тяжелый, кстати, хоть в этом мне везет. Разворачиваюсь и бегу прочь от костра, что есть сил, как никогда не бегала, не обращая внимания на то, как ранятся ступни. От внезапного мужа-предателя ушла. «От противного господина ушла, и от вас, дикари, тоже уйду». Шмяк. Местный рельеф оказался против Наташи и подсунул мне под ногу камень, о который я больно ударяюсь пальцами, а потом падаю вперед на коленки. Переворачиваюсь быстро, вскакиваю, меч-нож выставляю вперед, потому что сдаваться не намерена. «Не подходи!» — ору своим потенциальным мужьям, которые всей толпой за мной и побежали. И друзья еще привлекли. Но ну и пусть мы говорим на разных языках, по лицу и позе все понятно. Кто первый подойдет, того точно чего-нибудь лишу, а потом себя лишу жизни. И вообще я страшная женщина. Не в том смысле, что внешне. Внутри. Колдунья. Сейчас как наведу порчу. Сейчас как вы все в припадке забьетесь. Хабра-кадабра-бу. Останавливаются. А я решаю закрепить эффект. Исполняя что-то среднее между шаманским танцем и хип-хопом, повизгивая и причитая, ну и тычи в них пальцами, как припадочная. Отступают. Я еще более угрожающую гримасу делаю и лезвием сильнее размахиваю. Еще два шага назад всей толпой. Работает? Работает. Надо было раньше использовать этот способ. Ой. Мою руку с ножом перехватывают, а меня притягивают к крупному мужскому телу, и дикари вдруг падают на колени. А я выворачиваюсь и вижу уже знакомого бородача. Позади него уже знакомого жуткого дракона. «Ты что, правители вот этих?» спрашиваю изумленно. «Ну а как еще объяснить то благоговение, которое испытывает племяша? «Больная баба, говорил же». Вздыхает и качает головой. «Сволочь какая! Какой! Сбросил меня! Иначе как я с неба упала бы?» Улетел, а теперь вернулся, внезапно оскорбляет меня. «Ты бросил меня одну!» рычу и всхлипываю одновременно. «Мне срочно нужен рехаб на двадцать восемь дней» чтобы подлечить нервы. Можно на груди этого мужика. Потому что из всех, кто мне встретился за эти сутки, он и дракон выглядят самыми нормальными. «Еще бы я тащил всякий хлам в дом», — бормочет обидно. «Но ты вернулся. Я готова обнять его. Не понимаю, чему я так ему рада. Но рада даже у тебя». «Ты понравилась моему дракону», — сообщать неожиданно. Дракон согласно рычит и качает башкой своей. Я пугаюсь этого движения, Отшатываюсь одновременно, повисая на шее Бородатова, и мы как-то неловко заваливаемся. Так что наказывается сверху, и я чувствую в области своих бедер то, что чувствовать при таких обстоятельствах вроде бы не должна. Хм, говорю Бородатому, а что именно ты называешь своим драконом? Не знаю, как для всех остальных, но для меня это самое эпичное молчание в жизни. Молчат колено преклоненные дикари, молчит дракон, не курлыщет, не рычит, не шевелится даже. И хорошо. Краем глаза я вижу его лапище возле собственной головы. Мужик тоже молчит. Смотрит только на меня суровым пронизывающим взглядом, в котором даже некий упрек чувствуется. А я что? А я все сказала, и теперь тоже молчу. Первым не выдерживают людиша Ша. Не вставая с колен и опасливо поглядывая на ящера, они принимаются визгливо то ли ругаться, то ли уговаривать и на меня пальцами показывать. Даже факелы притащили, чтобы лучше было меня видно. Вот она типа какая. Им принадлежу. Бородатый слушает молча. «Уже стоя». «Ну да, слез с меня». «И хмуро». У него вообще ровно два выражения лица. «Хмуро раздраженно» и «хмуро пренебрежительно». Сейчас пользуются первым. А потом говорит несколько слов негромко. Негромко, но веско. Дикари затыкаются и, глазам не могу поверить, убираются прочь. «Что вы им сказали, что они уходят? Не могу не влезть. Меня напрягает, насколько я не понимаю происходящее». Мало того, что мир новый, так еще и традиции. Им не толком не объясняют ничего. Что ты принадлежишь дракону, он тебя не дарил, а выронил. Снисходит до меня и отворачивается. А это племя поклоняется драконам. Выронил, угу. Сам прям отцепил от тебя кандалы и выронил. Но накалять обстановку сейчас не в моих интересах. Я не знаю, что значит «принадлежать дракону», почему меня бросили здесь и зачем на самом деле вернулись. Но конкретно в данный момент времени выбор между этим карваром с драконом и четырьмя потенциальными мужьями очевиден. И начинать очаровывать, похоже, надо с дракона, того, который большой. Тьфу, опять идиотские мысли лезут в голову. Такому чудесному дракону очень приятно принадлежать. Разворачиваюсь я к ящеру и заставляю себя остаться на месте, когда его лобастая башка в мою сторону выдвигается. Страшно так, что коленки трясутся. Он огромный. Высотой в два этажа, наверное. Ножища, как столбы. как тещи строго в ряд с шипами, с зубами, с крыльями. И цвет такой. Я его второй раз вижу, и снова ночью. Но шкура, покрытая чешую мне кажется, черно-красной. опасной, как он сам. И мне, похоже, надо все это, если не полюбить, то хотя бы принять и перестать бояться. Потому подхожу осторожненько и, зажмурившись, аккуратно кладу ладошку где-то между ноздрей чудища. Мамочки! Оно дышит! И как наждачка. дачка? Хороший дракоша, говорю Сипла. Хватит болтать, полезай наверх, бурчат сзади. Ногу ставь, я помогу. А я внезапно вспоминаю, в каком виде стою перед ним. На груди у меня типа вверх от фартука, на спине узоры, ноги голые, подобие кожаной юбки, юбке, собранные из кусков, бедра мужа только прикрывает, и под ними ничего. И как-то не хочется, чтобы на это ничего пялился бородатый, когда я ногу задеру. Я сама пищу как знаешь говорит еще грубее и моментом оказывается наверху блин а мне как осторожно хватаюсь за выступающий отросток и используя топорщащиеся чешуйки как лестницу тоже наверх заползаю больно и страшно больно потому что чешуя остро твердые и голые ноги моментально покрываются ссадинами а страшно вот вы на слоне сидели я как то пробовала в таиланде а теперь представьте что слон в два раза больше и взлетать собирается слава богу наверху какая то попона и ремни и мужик на попону хоть умаститься можно стараясь не думать о гигиене и что то без белья ремнями обвязаться за мужика схватиться и а, -а, -а, а не могу сдержаться оказавшись в воздухе когда я на дракону упала случайно не успела ничего понять толком быстро приземлились когда летела второй раз без сознания было но сейчас это кошмар Дикий, первозданный кошмар, который увлекает тебя в самое неизвестное. Я изо всех сил цепляюсь за кольчугу и ремни, приказав себе не терять сознание от страха. Не хочу снова очутиться неизвестно где. Я запрещаю себе орать. Вдруг Карвар этот рассердится опять и не посмотрит, насколько я его драконам нравлюсь. Так, поскуливаю. Я зажмуриваюсь, несмотря на ночь, и даже не пытаюсь смотреть, как звезды пляшут. И молюсь всем известным богам. Неудивительно, что дикари дракону поклоняются. Дракон — это что-то за пределами осознаваемого. Скорее удивительно, как мужик с этой махиной которая и пламя сторгнуть может, и крылом лишить головы, молчу уже про зубы и когти, обращается как с домашней зверушкой. Полет длится бесконечно. Я даже не верю, что он заканчивается. Понимаю, что мы никуда не летим, только потому что дракон снимает с себя мои онемевшие руки и спрыгивает вниз. А я, я сползаю осторожненько, и на последнем метре просто валюсь кулем. «Курлык!» Или что-то типа того, говорит птичка, и поддевает меня лобастой башкой, типа «хвали давай». Я бы похвалила, но рук и ног не чувствую. Вот отойдут. Пока отходят, пока по морде, зажмурившись, глажу, мужик окончательно растворяется в темноте. И я обнаруживаю себя в гордом одиночестве нищета дракона, который, кажется, приготовился спать наверху башни. Ногой топу раздраженно. «Вот что за дурная привычка!» Бросать меня одну неизвестно где. Это не только к Карвару вопрос. У меня была одна надежда, что бросили меня на этот раз хоть в сколько-нибудь приличном месте, где никто не будет тащить меня немедленно в постель только потому, что я желание Вселенной паршиво загадываю. Может, предполагается, что я буду жить, хм, в гнезде? В слабом свете луны, спасибо хоть обычный, а не так, как на картинках фантастов, где десять штук и все разные. Это все на гнездо и похоже. Круглая площадка, за которой темнела неизвестная местность, потом посмотрю, если у меня будет такая возможность. Навалены в одной стороне камни бревные ковры, и дракон, который на всем этом калачиком сворачивается и затихает. Слушай, говорю то ли ему, то ли себе: А ты разве не должен жить в пещере, тащить туда сокровища, а не всякую гадость и бревна, и подкармливать меня тушами животных? Дракон на этот вопрос не отвечает. Притомился, наверное, меня спасать. Ну, я пойду. Уточняю сомнением. Я же не должна здесь с тобой жить, раз тебе понравилось. Ответ на храп я воспринимаю как слово «нет». Вот и ладненько. Значит, и правда можно идти. Тем более, что я разобралась куда. С одного края есть что-то типа лаза, ничем не прикрытого, и там лестница вниз начинается. Причем даже подсвеченная. Не факелом. Не знаю, что дает это небольшое, но ровно освещение, будто сами камни сияют. Но разбираться мне с этим и не хочется пока. «Надеюсь, ты не радиоактивная?» — вздыхаю, потрогав светящуюся стену. «Хочется зарыться в какую-нибудь норку и выспаться, а завтра, когда наступит новый день, уже разбираться с новыми обстоятельствами». Какое-то время я спускаюсь по винтовой лестнице, а потом бесстрашно шагаю внутрь крепости или замка. Внутри так себе. Затхло, сыро, камни чуть светятся, заброшенной комнаты полны паутины. Иногда попадается мебель или еще какие предметы интерьера, и нигде нет ощущения чего-то жилого или живого. В общем, очень много мест и комнат, которыми никто не занимался и совсем нет людей. Ты всех сожрал или они сбежали от твоего паршивого характера? Задаю я вопрос в никуда, вовсе не имея в виду дракона. Дальше иду. Ногам прям холодно. Я же босиком. Никто мне так и не предоставил обувь. Со дня царапины периодически наступаю явно на какую-то гадость. Плевать. Зябка от сквозняков и от того, что нигде не горит огонь. Хотя что-то типа круглых каминов, изнутри испачканных в зале, я видела. Хорошо, хоть не в полной темноте брожу на ощупь, а то совсем как в фильме ужасов было бы. Спустя какое-то время, то ли замок действительно огромен, то ли я просто плутала, я нахожу то, что можно назвать относительно жилой частью. Здесь чуть чище и больше мебели. И от этого даже чуть теплее. Здесь и останемся. Шепчу и зеваю во весь рот. Надо найти любую кровать и улечься, а то скоро прям в коридоре упаду. Мужик-то спит уже давно, наверное, а меня таскаться заставил, саму искать себе пристанище. Я толкаю одну из дверей, но она не поддается, а следующая открывается, пусть и со скрипом. Внутри темно, почему-то там ничего не светится, но глаза достаточно привыкли к такому полумраку. Мне достаточно слабого освещения от окна и из коридора, чтобы разобраться, что я в спальне. Кровать здесь есть, огромная прям и сундуки, и даже что-то типа кресел странной формы, а на кровати тряпки и шкуры, которые вполне сойдут за постельное белье. Пару раз стукнувшись, обо что-то едва не упав, достигаю своего лежбища, взрываюсь покрывало и мгновенно отрубаюсь. Ненадолго, наверное. Я не чувствую, что поспала хоть сколько-нибудь, и в комнате темно, когда я снова распахиваю глаза, мало что соображая, потому что кто-то ложится рядом, чуть ли не на меня, бурчит недовольно, и вместе с моим покрывальным коконом грубо сдвигает в сторону. Мужик, по бурчанию узнаю. Я пищу от страха, на больше нет сил. А он накидывает на себя шкуру и произносит вяло и устало. Больная баба штопает ее и затихает. Будто на настоящее возмущение нет сил тоже, как и на то, чтобы прогнать. А я? А я от усталости даже двинуться не могу избежать. Не знаю, сколько времени и чем занимался мужик, пока я шарахалась по замку, почему не ложился. В данный момент плевать. Вместе поспим, а там разберемся. И снова проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. С последней мыслью, что вот между нами чего только не было, и драконы, и спасение, и кровать вон одну делим, а мы до сих пор зовем друг друга, больная баба и мужик.